Маленькие хитрости стиля. Без колебаний выбирай жакет или пальто на два размера больше. Ломанные линии придают более интересный вид. Костюм не должен быть тёмно-синим или чёрным, чтобы тебя не воспринимали слишком всерьёз. Например, бледно-розовый цвет придаст тебе решительности и оригинальности. Вечером смени пальто на накидку, она добавляет загадочности и оставляет место для неожиданностей. Научись выбирать вещи, которые тебе подходят. Они пригодятся в неудачные дни. Забавный аксессуар и простой силуэт всегда отлично сочетаются. Уравновесь одну пёструю вещь монотонным комплектом в тон этой самой пёстрой вещи. Он элегантно подчеркнёт её. совместив в своём образе несочетаемые цвета, это удивительно и шикарно. И это твой новый гардероб. Как Дэвид Боуи спас тебе жизнь. Дэвид Боуи, 1947-2016, британский рок-певец и автор песен. 10 января 2016 года. Ты дрожишь. Умер Дэвид Боуи. Ты могла бы притвориться, что это пускает слезу миломан, живущий внутри тебя, но это было бы ложью. Это ипохондрик, который сидит у тебя внутри и льёт слёзы ручьём, оплакивая свою собственную судьбу. Почему? Потому что теперь тебе предстоит решить безжалостное уравнение. Дэвид Боуи работал на износ. Он говорил, что клеится ко всем подряд. Он прославился тем, что устраивая самые шумные оргии в Лондоне, ризвился на покрытой мехом кровати, стоявшей посреди его гостиной, предмете мебели, выражавшем суть его философии. Его жизнь была чередой слишком длинных, утопавших в алкоголе и припудренных наркотиками ночей, которые влекла за собой прекрасная музыка и вместе с тем чередой многих переживаний. Но у Дэвида Боуи также были особые врачи, сторонники альтернативной медицины. шаманы, специалисты по иглоукалыванию, naturopathy, у него были деньги, связи, возможность получить лечение у величайших учёных, доступ к технологиям будущего, о которых мы не можем даже помыслить. У него были средства для того, чтобы пренебрегать всякой логикой. Это означало, что Дэвид Боуи не может умереть, потому что если даже он отправился на тот свет, мы тоже определённо там окажемся. До сих пор ты тешила себя этой иллюзией. Мы могли бы стать героями, вечно жить в настоящем и найти лекарство от смерти. Ты плачешь и плачешь. А потом 10 января ты бросаешь курить. Должно быть, Дэвид Боуи спас тебе жизнь. Представление о предмете любви. Он тот мужчина, с которым ты втайне от окружающих занимаешься всем. Всем, кроме секса. Он тот мужчина, который разжигает пламя в твоей душе, не устраивая пожаров в твоём доме. Ты посылаешь ему сообщения, которые переписываешь по пять или шесть раз. Ты видишь его раз в году, но думаешь о нём ежедневно. Иногда ты делишься с ним самым лучшим, что есть в тебе, размышляя о том, почему ты не делаешь этого со своей второй половиной. Это неразумно. Просто у тебя должен быть свой тайный сад. Есть фильмы, которые ты хотела бы посмотреть вместе с ним, но никогда не посмотришь. Есть то, что ты хотела бы совершить, чтобы доказать ему, что ты самая лучшая. Он не спит в твоей кровати, но ты слышишь его голос в своей голове, который нашёптывает тебе что-то ободряющее. Он понятия не имеет, как много значит для тебя. Он крайне удивился бы. Он то такому-то не говоришь даже со своими лучшими подругами. Он занимает скрытое от посторонних глаз место в глубинах твоей души. Он твоё запретное бегство. Он поэтическая часть твоей души. Ты не занимаешься с ним любовью, потому что не можешь заниматься этим с представлением о предмете любви. Но польза, которую он приносит тебе, вполне реальна. Жаль, что нам не дано стареть дважды. В первый раз мы застигнуты в расплох, Во второй мы успели бы оценить это время. То, что ты говоришь про себя и никогда не произнесёшь вслух. Часть вторая. О, это новый сленг? Что это значит? В 20 лет ты думаешь, что знаешь всё, но в моём возрасте понимаешь, что жизнь чуть сложнее. Наслаждайся ею, пока она не закончилась. Время летит быстро. Ты посмотрела прогноз погоды? Не кричи, мамочка очень устала. Если бы я была в твоём возрасте, я бы сделала всё иначе. На нём свет клином не сошёлся. Мы были потерянным поколением. Перед тем как мы уйдём, сходи в туалет, даже если не хочешь. Я не понимаю ничего из того, что говорят мои стажёры. Будь чуть внимательней к окружающему тебя миру. Я не найду то, что ты подарила мне на День матери, потому что не хочу это запачкать. Теперь я избегаю белого вина. Если ты не хочешь есть овощи, значит ты не хочешь есть десерт. Если ты проглотишь жвачку, она застрянет у тебя в желудке. Я родилась в прошлом веке. Мне кажется, что я спала с этим парнем. Напомни, как его зовут. Твоя золотая рыбка уплыла. Мы не уверены, что она вернётся. Глубокой ночью. Жизнь прожить не поле перейти. Обычно ты могла спать где и когда бы тебе захотелось, но что-то пошло не так, и из темноты возник новый лукавый враг бессонница. Глубокой ночью, лёжа с открытыми глазами, ты борешься с этим несправедливым наказанием, пока все остальные крепко спят. Ещё больше тебя раздражает то, что в этом некого винить. Всё, чем ты сможешь похвастаться благодаря трём потерянным часам сна это новая морщинка. А на следующее утро ты будешь почти такой же бодрый, как подросток, испытывающий муки полового созревания, при этом твой мозг будет проявлять ранние признаки деменции. Говорят, что это наказание обходится со всеми нами по-разному, так же как и сон. Хуже всего, что он начинает подводить тебя в такой момент в твоей жизни, когда ты больше всего в нём нуждаешься. Перечни твоих ночных сражений с самой собой. Классическая бессонная ночь или когито эрго сум. Я мыслю, следовательно, существую. Латынь Декарт. Служащее подтверждением того, что твой мозг постоянно работает. Просто чуть слишком, как будто у него нет кнопки отключения, которая должна быть. Ты снова неизбежно включаешь телефон. Всем известно, что яркий экран помогает скорее заснуть. Глубокой ночью. Время 3:27 ночи, уже слишком поздно, но ещё слишком рано. Ты заметила, что подобного рода ночные бдения часто бывают связаны с лунными циклами. Но когда ты приходишь на работу похожая на зомби, и кто-то говорит тебе: "Да, говорят, было полнолуние", ну неужели ты действительно обращаешь внимание на такую чепуху? В глубине души ты ощущаешь такую жажду убийства, о которой никогда не догадывалась. Утро. Нет, Бог не всегда даёт тем, кто рано встаёт. Первая ночь после смены часовых поясов и сбоя биоритмов, когда цифровой будильник в отеле показывает 3:00 ночи, а твоё тело вопит, что сейчас 6:00 вечера. Идеальный расчёт времени, твоя репутация и карьера зависят от того, успеешь ли ты за 5, 4, 3 часов закончить презентацию. Полный комплект. Бессонница во время беременности. По ночам уровень гормонов повышается, и ты по 4 раза бегаешь в туалет. Потом малыш в животе начинает шевелиться. Это, вероятно, самая приемлемая форма бессонницы, потому что ты, по крайней мере, можешь объяснить её. За исключением того, что до рождения ребёнка ты надеялась отдохнуть. Тогда ты думаешь о том, чем на самом деле является процесс деторождения, что, вероятно, не помогает тебе снова уснуть. В конце концов ты засыпаешь, но потом тебя добивает будильник. В тот самый момент, когда ты грезишь о том, что на целый день будешь освобождена от ответственности, что все будут обращаться с тобой очень любезно, сделают за тебя твою работу или просто не станут обращать на тебя внимание, пока ты не придёшь в себя. Поэтому ты решаешь набраться храбрости и посылаешь СМС, сообщая о том, что у твоего ребёнка диарея. новой романтики. В её жизни бывали периоды, когда она отправлялась в путь с явным намерением и видя перед собой ясную цель. Она это то, что мы называем тип А. Личность типа А это личность, для которой характерны чрезмерное влечение к соперничеству, нереалистичное ощущение безотлагательности какой-либо потребности, неадекватные амбиции, нежелание давать себе объективную самооценку, и как результат возможные психосоматические последствия. И вместо этого возвращалась с какой-то другой, совершенно новой целью или получив урок абсолютно иного рода. Если речь идёт о свиданиях онлайн и о ней самой. Она уже давно приняла решение, что выше всего этого и лучше, чем они, те люди, которые занемением реальной общественной жизни, были обречены лайкать и болтать друг с другом в интернете. Её предупреждали о принятых там обычаях и правилах. Там настоящие джунгли, где правят нарциссизм, насилие и непостоянство. Каждый знает, что X там только для того, чтобы потрахаться, но то же самое относится к Y и Z, предположительно выдающим себя за тех, кто желает большего, хочет реальных отношений, но они сражаются на всех фронтах ради одного и того же. Вы просто свежее мясо, готовое к употреблению. Но ей было скучно и по-прежнему необъяснимо одиноко. На вечеринках к ней всегда подкатывали одни и те же мужчины, и она превратила всех своих бывших в возлюбленных, потому что так было проще, но всё это устарело. К тому же в Париже никто не встречался, там либо спали вместе, либо влюблялись. Постепенно её стало одолевать любопытство. Правда же заключалась в том, что ей хотелось перемен, пойти на риск было более волнующим, чем вообще ничего не испытать. Ей также хотелось подстегнуть своё эго. На фотографии в своём профиле она выглядела как Клеопатра, обнаруженная дикими и алчущими римлянами. По какому-то капризу и бокалу бордо, что утешает, она подписывается на Y, Z и даже на X. Давайте посмотрим, каковы были самые привлекательные предложения на протяжении всего одной недели. Первые несколько дней протекают точно так, как она себе представляла. Сборная солянка, и она почти шокирована тем, кто в конечном итоге пытается соблазнить её. Странно вступать в такие близкие отношения с незнакомцами, пусть даже виртуально. Но к её огромному удивлению и, скажем честно, разочарованию, она получает очень мало лайков. А когда Изаритка находит подходящая кандидатура, и она завязывает разговор, то её бросают на полпути. В чём дело? Когда она делится своими скудными открытиями в цифровых отношениях с немногочисленными друзьями мужского пола, они весело смеются и раскрывают перед ней свой modus operandi. Образ действий латинский Они не отрывая пальца от экрана, просматривают все профили подряд и только потом выбирают из тех, кто открыл им дверь. Что же, она одобрила только троих из 600 отфильтрованных ею. Насчёт третьего она сомневалась. И вот на этой неделе у неё наконец два первых свидания в реальной жизни с мужчинами, которые кажутся нормальными. Не станем витать в облаках, в них нет ничего особенного, но они интригуют её. На первом свидании с высоким темно-волосым парнем она заставляет себя улыбнуться и расслабляется. Он совершенно не похож на тех скемов, на которых она привыкла общаться. Но потом его тихий разговор успокаивает её, и она понимает, что полезно познакомиться с обычным человеком, не принадлежащим к её кругу. Разговор идёт непривычно, необычно, не доставляет неприятностей. Возможно, ей даже начинает казаться, что она приятно проводит время. Именно этот момент он выбирает для того, чтобы исповедаться. Он не знает, как сказать ей, он пытается ещё раз. Ну, видишь ли, я довольно старомоден, поэтому в сущности я хочу завести семью. Он говорит, как будто извиняясь. Она же пытается скрыть удивление, и хотя час назад она увидела его впервые и замечает, что разговаривает с той откровенностью и искренностью, с которой давно не говорила с представителями противоположного пола, поэтому сообщает ему, что хочет того же, ну, не обязательно с ним, а вообще. Через несколько дней в другом кафе напротив неё сидит парень номер 2, и она сразу переходит к делу. Он как-то чересчур быстро раскрывает карты, объясняя, что не хочет терять время попусту. Если она ищет мужчину, чтобы трахнуться, тогда ей следует попытаться счастье с кем-то другим. Он здесь для того, чтобы найти себе подходящую возлюбленную, а не для того, чтобы разводиться с кибернемфаманками. Она пошла на это ради того, чтобы доказать одну социологическую точку зрения, что она слишком хороша для онлайн-свиданий. Она не из того теста. Те мужчины были всего лишь хамами и бабниками из разряда Казанов, а у неё хватало ума, чтобы держаться подальше от игры в свидания, дожидаясь подходящего мужчины, редкой жемчужины. Но зато она обнаружила кое-что ещё. Что там есть больше потенциально хороших мужчин, чем она ожидала, и многие из них кажутся более романтичными и уверенными в своих желаниях, чем большинство её друзей. включая её саму. Может быть, истинная причина того, что она до сих пор никого не встретила, заключалась в том, что она не сформулировала и не прояснила, чего хочет на самом деле. Одно дело хотеть влюбиться, но полюбить и построить совместную жизнь разве это не совсем другое дело? Она понимает, что оба эти мужчины не обязательно показательны для современных приложений для знакомств, и что её опыт оказался не совсем обычным, поэтому она воспринимает его как подарок. Они дали ей возможность понять, насколько циничной она была. Эти мужчины были милыми, они помогли ей повзрослеть, позволили ей вновь открыть для себя нежные отношения с мужчинами, а также некоторое смирение и благосклонность к излишнему романтизму. Альтернатива хирургическому вмешательству. Люди бывают разные. Те, кто превозносят старение естественным путём, и говорят об этом так, словно тебе уже 70 лет. Такова жизнь. Стареть это красиво. Ты должна гордиться этим. У моей бабушки полно морщин, и это чудесно. Видит историю её жизни, запечатлённую в морщинах на её лице. Да, конечно. Но ты заметишь, что те, кто бравирует, заявляя, что достойно позволить природе выполнять свою волшебную работу, как правило, выглядят на 15 лет моложе тебя, а не целыми днями занимаются йогой или обладают очень здоровыми генами, сопротивляющимися течению времени. Те, кто думает, что мы должны извлекать пользу из научного прогресса, и кто почти свыкся с иглами и пластической хирургией, Эти обвисшие веки, они делают тебя похожей на щенка. Какая жалость. Подтяжка сделала бы своё дело. Вот номер моего хирурга, он самый лучший, у него волшебные руки. Посмотри на меня, ты бы сказала, что надо мной потрудились. Нет, никогда. А ещё есть другие, слегка потерявшиеся среди всех этих мнений, колеблющиеся между двумя лагерями, мечтающие о небольшой искусственной коррекции, но крайне страшащиеся мысли о том, что потеряют своё настоящее лицо и, возможно, частичку своей души. Те, кто втайне завидует гладкокожим женщинам без морщин на лбу, с которыми они сталкиваются на улице или в ресторанах, тоже желая набраться храбрости, но не в силах. Некоторые женщины, как и мужчины, делают это так же легко, как идут вечером посмотреть кино с друзьями, думая, что вколоть ботокс, гиалуроновую кислоту или какой-нибудь филлер ерунда. Некоторые дерматологи даже советуют делать это, начиная с 20 лет. Начинайте раньше, говорят они, тогда у ваших морщин не будет ни единого шанса появиться. Но в конечном итоге они не могут заставить себя сделать решительный шаг. Они заявляют, что боятся рисковать здоровьем, хотя проглатывают любую таблетку, которую ты протягиваешь им при первом же намёке на головную боль. Поэтому в поисках вечной молодости они гоняются за альтернативными методиками. Потому что, скажем, прямо тяжело наблюдать за тем, как ты сама стареешь. Лицевая йога серия упражнений, постоянно воздействующих на мышцы лица. Это помогает разгладить морщинки и восстановить эластичность и упругость кожи. Пощипывание Жаке. Методика омоложения кожи, созданная в 30-х годах XX -го века французским доктором Жаке. Известная также как самомассаж Быстрыми движениями пощипывайте кожу за щеки, фиксируя её между большим и указательным пальцами, доставая до глубоких мышц. Это удаляет морщины с усталой кожи и добавляет ей сияние. Диета, сырые фрукты и овощи, по утрам лимонный сок, размешанный в тёплой воде, и зелёный чай придают коже здоровый блеск. Кобедо. Древняя техника японского массажа, воздействующая на кожу как естественная подтяжка. Она также внушает ощущение глубокого внутреннего покоя. Оксигенотерапия. Обработка лица выдуваемым на него холодным кислородом. Это улучшает кровообращение и регенерацию клеток, в результате чего кожа становится более гладкой и светлой. Криотерапия. Лечение с использованием холодного воздуха для придания коже упругости и её осветления за счёт охлаждения лицевых нервов. Кожа будет выглядеть более гладкой, Радиочастотная терапия. Лазерная обработка короткими волнами, порождающими тепло и проникающими в мягкие ткани кожи. Кожа уплотняется и подтягивается благодаря стимуляции синтеза коллагена. Эстетическая акупунктура. Китайская терапия, оказывающая как физическое, так и эмоциональное воздействие. Этот метод замедляет возрастной процесс увядания кожи. Одиночество в долгосрочной перспективе. Тяжело, когда получаешь сообщение о рождении детей с восхитительными фотографиями, от которых у тебя разрывается сердце. Просыпаешься по воскресеньям в одиночестве, и ещё долго лежишь в постели, понятия не имея, чем сегодня заняться. Твоя любовная жизнь запретная тема в кругу твоих подруг. Подруги намекают, чтобы ты последовала их примеру, если не считать того, что у каждой своя история. Ты боишься, что тебе не с кем будет поделиться своими чувствами, как было в лучшие годы твоей жизни. Понадевшись и надев своё самое сексуальное бельё, ты засыпаешь в одиночестве. Даже твоя мама рекомендует тебе скачать приложение для знакомств. Приходит время планировать отпуск, а ты не настроена путешествовать одна или останавливаться в домах, где полно детей. Даже П мою подругу, с которой ты обычно ходила в разведку, подцепили. Легче, когда понимаешь, что жизнь в браке может быть настоящим адом. Ты свободна и не должна возвращаться домой в 7:00 вечера. Знаешь, что даже если бы на Земле остался последний мужчина, ты ни за что не захотела бы спать с ним, если бы он оказался новым бойфрендом П. Ты получаешь ужасающие открытки о рождении детей с самым безвкусным дизайном. Тебе кажется, что лучшие годы твоей жизни и правда были лучшими, а не просто фигурой речи, и тебе приятно, что ты делаешь только то, что хочешь. Приходишь домой с кем-то, кого ты, возможно, больше никогда не увидишь, но неловкость возбуждает тебя. Ты не обязана планировать отпуск, потому что даже в последнюю минуту можешь поехать куда захочешь. Позитивное восприятие. Как утверждает статистика, вероятнее всего ты будешь стареть в компании группы подруг, а не вместе с парнем, с которым в данный момент делишь свою постель. То есть тебе нужно позаботиться о лучших подругах, тех, которые рядом с тобой всю жизнь, даже если они иногда сводят тебя с ума своей болтливостью и ослиным упрямством. Да, таковы твои подруги. Поэтому когда дружба доходит до точки разрыва, нужно заглянуть себе глубоко в душу, чтобы отыскать очень важное качество. Доброжелательность. Теплота и доброта приходят со временем, кроме того, это способ позаботиться о себе самой. Некоторые жизненные ситуации. Подруга, которая слишком остро реагирует и орёт на тебя по какому-то дурацкому поводу. Незамедлительная реакция, тебе хочется спросить её, когда она в последний раз расслащалась. Доброжелательная реакция. Ты не реагируешь на агрессию, однако спокойно объясняешь ей, что её тон слегка оскорбителен. Подруга, которая снова забила на тебя. Незамедлительная реакция. Ты говоришь, что тысячу раз предупреждала её, и это последняя капля. Ты в ярости швыряешь трубку. Доброжелательная реакция. Когда ты строишь планы вместе с ней, у тебя всегда предусмотрен план Б, поэтому вечером ты никогда не потратишь время зря. Теперь всё, что от тебя требуется, это понять, пренебрегла ли она тобой ради свидания или действительно находится в подавленном состоянии. Под друга предпочтения, которые не совпадают с твоими собственными. Незамедлительная реакция: ты перестаёшь с ней общаться, потому что вам слишком сложно понять друг друга. Вы живёте на двух разных планетах. Доброжелательная реакция: дружба бывает нелёгкой, но она помогает критичнее относиться к собственным взглядам, И вдобавок выходить за рамки личного предвзятого мнения. Подруга, которая спит с твоим мужчиной. Незамедлительная реакция: ты ненавидишь её, ты больше не желаешь её видеть, ты обижена до глубины души. Доброжелательная реакция: ты пытаешься понять, почему она так поступила, возможно, таким образом она просто демонстрирует неуверенность в собственной женственности. Ты шутишь? Когда пересекаешь эту линию доброжелательности, приходит конец. Тебя уверяли, что со временем всё переменится. Это не так. Когда у тебя заканчивается чистое бельё, ты натягиваешь трусики от купальника. Ты слишком много пьёшь вечером перед встречей, которая либо важна, либо раздражительна, либо и то, и другое одновременно. Ты начинаешь снова верить в бога, когда тебе что-нибудь нужно. Каждый раз, смотря фильм из Африки, фильм режиссёра Сидни Полока 1985 года Ты плачешь по-прежнему надеясь, что самолёт Роберта Редфорда не взлетит. Роберт Редфорд 1938. Американский актёр, кинорежиссёр, продюсер и бизнесмен снимался в фильме Из Африки в роли Дениса. У тебя есть самая близкая подруга, которую ты любишь больше, чем кого бы то ни было из других своих подруг. и который ничего не сойдёт с рук. Когда ты у себя дома в одиночестве смотришь фильмы ужасов, ты не осмеливаешься выйти из комнаты даже для того, чтобы пописать, до тех пор, пока на следующий день не встанет солнце. Ты до сих пор не знаешь, как правильно произносить Ницше, не заглянув сначала в Википедию. Тебя до сих пор не волнует то, что по утрам ты не убираешь постель. И в любом случае ты также слишком ленива для того, чтобы гладить простыни. Ты бронишься как извозчик всякий раз, когда едешь на велосипеде, а тебя подрезает какой-нибудь засранец в машине. Тебя по-прежнему тянет к плохим парням, несмотря на то, что теперь ты научилась избегать их. Ты не читала "Войну и мир", хотя когда-то утверждала, что читала. И со временем ты научилась довольно убедительно разглагольствовать об этом. Почему керамика? Стоял летний день. Тебе было 17. Прогуливаясь по Парижу, ты перешла мощёную улицу и заметила необычный магазин. В окне, рядом с безвкусными картинами, висели увидающие растения. Стены были обшиты деревом, на шатких полках громоздились пыльные вазы. Ты подумала, что набрела на мастерскую художника или ресторан в стиле нью-эйдж на грани банкротства. Впрочем, скоро сквозь просветы в пыльном окне ты заметила, что внутри пульсирует какая-то жизнь. На скамеечках для ног сидела группа пожилых людей. Одни хихикали, другие сосредоточенно ловко крутили в руках какой-то неподдающийся определению предмет. Всё это смутно напоминало тебе урок труда в начальной школе накануне дня отца, до тех пор, пока ты наконец не пришла к заключению, что это занятие по гончарному мастерству. Бедняги, они не знают, чем заняться и не могут придумать ничего лучшего, подумала ты. Наблюдая за ними, ты раздумывала об их загадочной жизни, представляла, как скучно им живётся, и за дня в день, в 333 дня они делают выбор между кроссвордом, походом за продуктами и послеобеденным сном. А потом, ну да, убьют и я время, позабавившись с Глиной вместе с Свонной и Андре. Ты бросаешь на них прощальный взгляд, На этот раз ты увидела почти трогательное зрелище. Эти смешные позы, сочетание концентрации и блаженства. И ты пошла своим путём, говоря про себя, что вместе с поколением твоих родителей исчезнет целый мир. Ты даже переехала для того, чтобы быть очевидцем жизни этих последних динозавров, потому что несомненно одно. Теперьшний век, может быть, не узнает, что такое лепить из шматков глины, точно так же, как не знает, что такое вязать. или играть в бридж. Потом ты забыла об этом моменте, как забыла о сотне других, и отметила наступление нового тысячелетия. Жизнь продолжалась. А потом ты обедала со старой подругой, которая призналась тебе, что решила уйти с работы. Понимаешь, слишком много сомнений и мелких интриг. Она хотела радикально изменить свою жизнь, хотела посвятить себя своей истинной страсти, но боялась осуждения, а ты не только её близкая приятельница, но также образец парижского снобизма. Скажи честно, говорит она. На самом деле она хочет услышать твоё благословение, а не твоё мнение, потому что она один из лучших редакторов известных в литературном мире, только что сообщила, что хочет открыть студию гончарного мастерства. И ты отвечаешь, не просто возвышая голос на октаву, но также с некоторой раздражительной гнусавостью. Твой панический тон выдаёт твои подлинные чувства, и с удивлением для себя произносишь: "Ты примешь меня в качестве начинающий". Прустовское бисквитное печенье мадлен. В книге Марселя Пруста В поисках свана, первой части романа В поисках утраченного времени, герой, откусив кусочек печенья мадлен, испытывает блаженство, погружаясь в воспоминания. В ту же самую секунду на тебя жёстко и мучительно, как оперкот в челюсть обрушиваются воспоминания. ты, когда-то милая, славная женщина, назалитая солнцем улицы, превратилась в человека неопределённого возраста, юрзающего от возбуждения при мыслях о блюдах ручной работы, разноцветной глазури и печах для обжига. Правда заключается в том, что эта идея уже несколько месяцев зрела в твоей голове, с того самого дня, когда ты охотно согласилась присмотреть за своей четырёхлетней племянницей, которая в тот период была чрезмерно увлечена лепкой из пластилина. Долгое время после того, как девочка уже убежала куда-то, ты не могла отойти от обеденного стола. Что-то щёлкнуло. Ты ощутила страстное желание поработать руками, погрузить пальцы в эту мягкую пасту. Время остановилось, комната вокруг тебя исчезла. Ты вспомнила Дэмми Мур в фильме Привидение. Керамика может быть сексуальной. О, моя любимая, моя дорогая. Я жажду твоего прикосновения. Итак, начинаются занятия. Теперь ты сидишь на подушечке и нежно поглаживаешь глину. Когда твои пальцы скользят по ней, надавливая на упругую пасту, ты начинаешь испытывать необычные всплески чуть ли не эротического наслаждения. #порнокерамика. Думаешь ты. Ты разглаживаешь, вытягиваешь, ощупываешь, мнёшь и ласкаешь. Сердцебиение замедляется. Тело расслабляется. Где-то в глубине зарождается ощущение тепла. Не стоит отрицать, что после того, как ты побывала в гостях у сестры, ты испытываешь такое сильное напряжение, только забывшись в лепке. Странное, и неожиданное благоденствие пронизывающее тебя насквозь. И ты радуешься, несмотря на маленькую уродливую пепельницу, завёрнутую в бумажное полотенце и лежащую на дне твоей сумочки. Твои мысли возвращаются к тому магазинчику, улыбающемуся незнакомцам в окне. Тебе никогда не приходило в голову, что они, собираясь вместе, доставляли себе удовольствие на грани оргазма. Когда твоё подростковое я слышало разговоры о старческих радостях, оно представляло лишь восторг от выписанных более утоляющих. Как же ты счастлива, что это не так. Крохи мудрости. Советы от старшего поколения насчёт возраста и хода времени. Мы слышали о тех бабушках или их подруг, читали в книгах и интервью знаменитых женщин, то мудрый совет, то странный, а то непонятный, совет, который застревает в памяти или вызывает смех. Предлагаем перечень самых популярных. Воспользуйся ими или оставь без внимания. После определённого возраста женщина должна выбирать между лицом и задницей. Никто вместо тебя не придёт на твою могилу. Такова жизнь. Желание сражаться продлинее, чем то, за что ты сражаешься. Чем старше становишься, тем быстрее бежит время. Ты строишь стену, выкладывая её по кирпичику. Чем морщинистее твоя кожа, тем лучше должна быть выглажена твоя одежда. День рождения это всего лишь ещё один день, который следует за вчерашним. В твоей жизни не должно быть места зловредным людям. Не сожалей о том, чего ты не сделала, например, что не впадала в безумство или о том, что у тебя было не так много любовников. Если ты этого не делала, то от того, что в то время не испытывала такой потребности или не была к этому готова. Это было против твоей природы. Вы не можете ничего поделать с тем, что стареете, но вы не обязаны стареть. Джордж Бёрнс. 1896-1996. Американский актёр, комик, автор книг, лауреат премии Оскар. Прелюдия. Его телефон лежит на прикроватном столике. Он в душе. Внезапно ты испытываешь непреодолимое желание. Ты знаешь, что это неправильно. Ты знаешь, что не должна. Но, к сожалению, тебе известен его пароль, а его проклятый мобильник лежит прямо перед тобой, бесстыдно обращаясь к тебе по имени. У тебя дрожат руки, ты колеблешься. Ты знаешь поговорку: "Не играй с огнём, обожжёшься". Конечно, конечно. Тебе также известно, что каждый раз, когда ты рыщешь в чём-то мобильнике, ты находишь, чем поддержать огонь. У тебя замирает сердце или даже разбивается вдребезги на миллион мелких частиц. Так что же делать? Ты пытаешься снова погрузиться в книгу, но слишком поздно. Ты начинаешь паниковать. Подобная возможность выпадает нечасто. Что если ты упускаешь свой шанс? Ты внимательно прислушиваешься, пытаясь проанализировать шум, доносящийся из ванной. Как всегда прагматичная, ты определяешь, что у тебя есть около 10 минут, чтобы вплотную заняться своими постыдными поисками. Твои пальцы готовы напечатать пароль, но но За долю секунды всё это проигрывается у тебя в голове, словно фильм, прокручиваемый в ускоренном темпе. Если ты введёшь код, у тебя начнётся такое сердцебиение, что ты окажешься на грани припадка. Ты стала бы прокручивать сообщения, SMS, WhatsApp. Ты увидела бы незнакомые имена. Ты стала бы искать необычные сообщения, пытаясь вспомнить, где ты была в тот вечер. И тогда ты прочитала бы то, От чего у тебя возникло бы ощущение, что ты получила удар под дых? Ты почувствовала бы себя как под кайфом и ощутила бы мощный выброс адреналина. Ты ощутила бы ту боль, к которой стремилась, ту боль, которую ты жаждала, сама не зная почему. Из нескольких загадочных слов ты сочинила бы разные сценарии. Тебе стало бы грустно, и ты почувствовала бы себя преданной. Ты бы с воплем ворвалась в ванную, размахивая телефоном. Ты бы кричала, плакала, угрожала, вы бы долго ссорились, часами устраивали сцены и дулись друг на друга. В ванной из душа перестала течь вода. Каким бы параноиком ты ни была, неважно, правда это или нет, но ты понимаешь, что знаешь эту историю наизусть. И с гордостью кладёшь телефон на место. Жизнь без всяких усилий Для решения любой проблемы есть таблетки. Это было твоим девизом, и он не изменился с тех пор, как ты была ещё юной. В 20 ты недолго употребляла экстази, чтобы излечиться от робости, удерживающей тебя от распутных танцев и поцелуев с горячими незнакомцами. Следующие несколько лет, дабы избежать нежелательной беременности, по утрам после секса принимала противозачаточные, очевидно, потому что иногда забывала принять их до того, Затем ты подсела на таблетки для похудения, сулившие волшебным образом растопить набранный за зиму жирок, не пошевелив при этом ни пальцем. Как итог, ты поехала в отпуск разочарованная и нагруженная чемоданами и лишним багажом на бёдрах. И однако же твоя вера в волшебную таблетку осталась нерушимой. Потом пошли диетические добавки. В этих пузырьках было всё, о чём ты когда-либо мечтала. чувство раздражительности, обиды на всё и на всех, включая себя саму. Ни слова больше. Магний дважды в день. Ты всё забываешь. Омега-3 жирные кислоты столько, сколько захочешь. Улучшают память и повышают концентрацию. Выпадают волосы? Пивные дрожжи на завтрак и ужин. Годы шли всё быстрее и быстрее. Ты составляла разные микстуры, как безумный учёный, создавая взрывные смеси из неизвестных и чудодейственных молекул. Твоя аптечка стала тяжелее, чем у твоей бабушки, и ты поняла, что скоро станешь каждый вечер есть на ужин посыпанные сахарной пудрой таблетки. Результаты были более или менее убедительными. Тебе пришло в голову, что ты, возможно, набиваешь себе брюхо плацебо, но кого это волнует? Тебе были нужны таблетки, таблетки И ещё больше таблеток ради самоуспокоения. Всё будет нормально. Твоя точка зрения, превыше всего, ты травила себя, пытаясь всё контролировать с помощью науки, которая не всегда бывает точной. А потом однажды тебя поразил реальный диагноз. Истинный недуг твоей жизни это на самом деле ужасный недостаток силы воли. Ты хотела, чтобы эти волшебные таблетки одним щелчком пальцев решили твои проблемы. которые желало испытать наслаждение от успеха, не испытав боли от малейшего усилия. Ты осознала эту истину и через секунду задалась вопросом: где найти от этого таблетку? Мать и сын. Эль комфортно чувствовала себя в интернете. Она присоединилась к Instagram, заставив себя соблюдать несколько строгих инструкций: не постить собственные фотографии, существует возрастной предел для селфи и не навязывать всем подряд фотографии своей семьи. Серьёзно, всем на них наплевать. В результате она ограничилась пейзажами, культурными советами и дизайнерскими идеями. Она добилась своеобразного равновесия, заполучив несколько сотен подписчиков, в основном людей среднего возраста, таких же, как она. Итак, у неё появилась возможность баловать себя, занимаясь идеальным вуайеризмом, следя за незнакомыми ей людьми, не подвергая их суду собственное лицо и своё эго. Она думала, что уберегла себя от любых злоключений, которые случаются онлайн. Вплоть до того дня, пока одна из её подруг не спросила её с лёгкой ухмылкой, что она думает о грандиозной новости. Что за новость? Новая девушка твоего сына. М-м. Ты не видела фотографию? Этот диалог ознакомил Эльс с чем-то совершенно иррациональным. У её сына, у её мальчика, не только была девушка, у него также был собственный аккаунт в Инстаграме, аккаунта, о котором она не знала, но на который он позволил заходить одной из её подруг. То есть теперь эта подруга имела доступ к тайной стороне жизни её сына. Ей захотелось плакать, но к счастью, она смогла взять себя в руки. И хотя понимала, что ведёт себя по-ребячески и реагирует слишком остро, она почувствовала себя отстранённой. Затем Эль принялась рассуждать про себя: "Нужно уважать личную жизнь ребёнка, даже когда он ни с того ни с сего решает перегрызть пуповину, оскалив зубы". Она пошла домой, села в гостиной с книгой и дождалась возвращения старшего сына. Когда он вошёл, она, окинув его взглядом, сказала: "Я не знала, что у тебя есть аккаунт. Что? В Инстаграм?" Да. Тогда я подпишусь на тебя. Нет. Если ты это сделаешь, я проигнорирую твой запрос. Бац. Неожиданный апперкот. Болезненный удар забанен на его мире. В последующие дни Эль много думала об этом аккаунте, о жизни своего ребёнка, которая протекала прямо у неё перед носом. Она раздумывала, не совершила ли она ошибку. Она считала себя классной мамой, которой можно рассказать обо всём. Но чаще всего Эль думала о своей подруге, имевшей право доступа в запретную зону. Дома она почти не разговаривала со старшим сыном, не то чтобы она по-настоящему сердилась на него, но ей было очень трудно начать обсуждать тему, которую, как ей казалось, проще было оставить в покое. Она боялась, что как только либо её сын, либо она откроет рот, слово "инстаграм" вырвется из него как отрыжка. Её младший сын, видимо, был обеспокоен странной атмосферой, в которую погрузилась их квартира. Однажды вечером все втроём они сидели за столом и ужинали. Когда они ели макароны, старший сын пристально посмотрел на мать и вздохнул. Всё в порядке. Что? Я приму твой запрос. Я не просила, чтобы ты Он закатил глаза, встал и вышел из комнаты, оставшись с младшим сыном. Эль задалась вопросом, который так давно мучил её. Достав телефон, она обновила страницу своего запроса, повторив это несколько раз. Ничего. Её сын покачал головой. Подожди немного. Почему? Он чистит аккаунт. Он что-то удаляет? Естественно. Эль была вне себя. Ей захотелось ворваться в комнату сына, она не желала принуждать сына показывать ей эту часть своей личной жизни. Она желала, чтобы он сам захотел поделиться своим аккаунтом с ней, женщиной, которая произвела его на свет. Старший сын вернулся и сел за стол. Всё в порядке, я добавил тебя. Я знаю, что ты уничтожил какие-то фотографии. Угу. Знаешь, это хорошая лакмусовая бумажка. Фото, которое ты не хочешь показать своей матери, вероятно, не несёт в себе ничего хорошего. Угу. Понимаешь, всё, что ты запостишь онлайн, будет долго, очень долго следовать за тобой по пятам. Мама. Что? Мне 18 лет. Батьчиrcы и пасынки. Французское слово "belle-mère" буквально означает красивая мать. чуть-чуть лицемерно. Ну, порой эта роль может быть поистине стоящей, и бывают моменты, которые многое искупают. Но иногда ты готова всё выбросить в окно: детей и их папашу в предачу. Смешанные чувства. Ты слышишь: "Вы нам не мать". Секреты, которыми они делятся с тобой, потому что ты не их отец. Ты обнаруживаешь, что кто-то позаимствовал твой любимый свитер, несмотря на то, что ты спрятала его в глубине шкафа. Их мать, которая всё делает лучше, чем ты, когда понимаешь, что думаешь о них как о своих собственных детях. Ты находишь, что они ведут себя хуже, чем могли бы вести себя твои собственные дети, если они у тебя есть. Когда ты понапрасну пытаешься очаровать и завоевать их, тогда как всё, что тебе следовало бы делать, это помогать им расти и двигаться вперёд. Гордость, которую ты испытываешь, если вы так близки, что вас по ошибке могут принять за мать и дочь. Когда объясняешь, что они не должны неуважительно разговаривать с тобой просто потому, что ты им не мать. Мелкие знаки внимания, которые они оказывают тебе, когда ты меньше всего этого ожидаешь. Тот факт, что они забудут тебя в тот же момент, когда ты расстанешься с их отцом, но когда-нибудь спустя много лет они скажут, что ты для них много значила. Взросление. В подростковом возрасте всё казалось кристально ясным. Ты станешь взрослый, когда тебе стукнет 28 лет. Ты выбираешь 28, что звучит серьёзно даже как число, отчасти путём процесса исключения. Это больше, чем 25. символическая четверть века и, пожалуй, последний день рождения в молодости. Ты вероятно уже не будешь студенткой, ты вероятно станешь независимой, очевидно вылетишь из родительского гнезда, ты наконец освободишься от препубертатных любовных увлечений, и это довольно подходящий возраст для того, чтобы задуматься о детях. Но самое главное, что ты переступишь тот возраст, когда твои родители, а также старшие братья или сёстры смогли бы тебя эксплуатировать. Наверное, у тебя будет настоящая работа и зарплата, и если повезёт, люди станут прислушиваться к твоим советам и следовать им. Короче говоря, ты будешь жить для себя и благодаря себе, и даже сама мысль о том, чтобы получить водительские права и самой водить машину, будет достижением. Всё это, разумеется, исполнится в той земле обетованной, куда ты попадёшь после 28 лет, в земле, где люди поверят в тебя, где тебе не нужно будет спрашивать разрешения, чтобы ни ночевать дома, где ты сможешь арендовать машину и поехать куда-то по собственной прихоти, где ты сможешь всущности делать что хочешь и когда хочешь, спать, пить, принимать наркотики и тратить деньги по собственному желанию. Иными словами, тебе больше никогда не ни перед кем не придётся отчитываться. 28 лет и ещё немного. Настало время посмотреть фактам в лицо. Может быть, теперь ты формально повзрослела в том смысле, что тебя стали называть мадам вместо мадмуазель, но ты всё равно чувствуешь себя ребёнком, ожидающим на ступеньках у жемчужных ворот зрелости. Для начала у тебя так и не появилось никаких водительских прав. Твой набор случайных заработков Е2 покрывал арендную плату за студию, и карьера, о которой ты мечтала, не маячила на горизонте. Возможно, отчасти это объяснялось твоей боязнью бумажной работы и нежеланием открывать свою электронную почту. Да, должно быть так. Твои последние романтические похождения не превзошли твоих университетских увлечений. Твоё понимание преданности такое же схематичное, как понимание культуры ты посылала противоречивые сигналы и в ответ получала отказы. Всё так хорошо начиналось, и в какой-то же момент всё пошло не так. По иронии судьбы, когда тебе было слегка за 20, ты была ответственной и даже слишком серьёзной. Ты была решительно настроена соблюдать все обязательные ритуалы переходного периода, который привёл бы тебя к желанной свободе. Ты должна была хорошо учиться в школе, найти работу и не разочаровывать своих родителей. Ты просыпалась на рассвете, как современная женщина, держала рот на замке, когда посредственности, стоявшие выше тебя по служебной лестнице, крали твои идеи, и ты даже умудрялась заполнить налоговую декларацию с гордостью, внося свою лепту на нужды общества, по крайней мере, символически. На первом в жизни самостоятельном новоселье в унылой квартире, где тебя окружали друзья, все как один с кругами под глазами от недосыпа, что свидетельствовало об их низкооплачиваемой работе, ты спросила себя: "Я теперь взрослая?" Это так Поэтому, когда тебе исполнилось 30, ты решила всё перевернуть с ног на голову, ведь ты никому и ничего не была должна. Ты не станешь выходить замуж и заводить детей, как все остальные. Ты погрузишься в прямо противоположное тому, чего все ожидают, куря ночами напролёт и играя в покер в интернете, отлично зная, что это никуда тебя не приведёт, и вероятно, в конце концов у тебя пожелтеет кожа, а в качестве бонуса ты заработаешь рак лёгких. Ты ела низкокалорийную пищу, не обращая внимания на горы грязной посуды в раковине, перестала отвечать на обеспокоенные СМС своих родителей и заблокировала телефонный номер менеджера из банка, чтобы она наконец успокоилась. Ты рискнула связаться с развязными парнями просто для того, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Кроме того, разве не говорят, что 40 это новые 30? ты пожелала жить настоящим, перестать гоняться за несбыточными мечтами и радоваться каждому приходящему дню. А что если взрослеть также означает стать безответственной, позволяя себе время от времени дурное поведение. В реальности эти переходные годы после 30 дали тебе возможность оценить всех, кто тебя окружал. Всё постепенно начало проясняться до тех пор, пока ты не посмотрела правде в глаза. Все эти люди, притворявшиеся, что знают, что делают, с серьёзным видом говорившие о том, что едва понимали, все они были детьми во взрослом наряде, с макияжем и в костюмах, со взрослыми стрижками и многосложными взрослыми словами. Всё это было понорошку. Ты видела это, когда пожилые люди спокойно проскальзывают без очереди в супермаркете? Просто им разо понравилось притворяться, и они не обязаны притворяться. Они наконец осмелились сбросить маски. Зрелость наконец поняла ты. Приходит всегда чуть позже, чем в этом мгновении. Отложим взросление на завтра. На 10 лет моложе. В школе каждая французская девушка заучивает стихотворение Пьера де Ронсара, начинающееся со слов: Пойдём возлюбленная, взглянем на эту розу утром ранним. Перевод Левика. Это история о любви поэта к молодой женщине, не ответившей на его чувства. С удручённостью и горечью он предлагает девушке пойти посмотреть на розы в его саду. Они пышно цветут, одна роскошнее другой, но в конце поэт показывает возлюбленной, что розы очень быстро умирают, предупреждая её о том, что однажды она тоже состарится и станет некрасивой, как увядший цветок. И тогда она пожалеет о том, что не отдалась поэту ещё в цвету. Короче говоря, старый Рансар всеми фибрами души жаждет мщения. А мы девушки с раннего возраста узнаём, что красота нашей юности мимолётна, и нам нужно готовиться к пенсии. И так из-за развратника Рансара или, возможно, благодаря ему, мы уже в восемнадцатилетнем возрасте знаем, что нет смысла сражаться против времени. Это дерьмо всё равно победит. Но если мы так подготовлены к тому, что это случится, у нас куча времени для того, чтобы придумать, что делать. И возможно, именно в этом кроется одна из причин того, что француженки стареют изящно. Их не преследует навязчивая мысль об уходящей молодости. Они знают, что с самого начала проигрывают битву, предпочитая скорее выглядеть чуть моложе, чем есть на самом деле. Разница может показаться едва уловимой, но как она важна? без конца словно мантру повторяя получаю удовольствие от своего сегодняшнего лица это то лицо которое тебе захочется иметь через 10 лет француженка заботится не о том чтобы выглядеть как в 20 а о том чтобы выглядеть на 10 лет моложе чем есть на самом деле и не скрывая своего настоящего возраста поскольку она любит сообщать сколько ей лет чтобы насладиться эффектом который произведут на нас её слова Серьёзно, не может быть. Некоторые заходят даже так далеко, что прибавляют себе пару лишних лет только ради удовольствия казаться ещё моложе. Во Франции искусство выглядеть на 10 лет моложе национальный спорт, и мы всегда стараемся усовершенствовать технику и отточить умения, безусловно, пытаясь сделать это так, чтобы никто не догадывался о наших стараниях. Вот кое-какие подсказки, которые помогут тебе овладеть этим сложным искусством. Выбирая одежду и ткани, скорее облегающие фигуру: блузки, жакеты, чем одежду свободного покроя, майки, свитера. Или сочетай: носи свободную майку и облегающий жакет. Белая рубашка, хлопковая или льняная, слегка напоминающая мужскую, всегда верный шаг. Безоплечная майка, открывающая шею и ключицы, но будь осторожна с глубоким декольте: намёк, а не демонстрация, всегда соблазнительнее. Проявляя ненасытное любопытство, ты будешь выглядеть моложе, чем парочка молодых сисек. Позаботься о конечностях: руках и ногтях, стопах и обуви, и о голове и волосах. Самое важное цвет лица, поэтому не жалей времени для того, чтобы улучшить его. Потом взмахни тушью для ресниц, и всё готово. По поводу фотографий: улыбайся. Это круче, чем дуться, и смейся как можно чаще. Это подтягивает лицо, как естественный лифтинг. Прекрати курить, кожа будет благодарна тебе. Проводи меньше времени, уставившись на себя в зеркало, побольше смотри на окружающих. Чтай книги, но не Пьера Ронсара. Для того, чтобы иметь хороший цвет лица, кожа должна быть идеальной. Каждый вечер удаляй макияж, даже если ты его не наносила. всё зависит от установки, а не от усталости кожи. Молодость это в большей степени свобода и радость, чем упругие бёдра. Продолжай проявлять любопытство ко всему и ко всему. Один бокал хорошего вина лучше, чем несколько стопок плохой водки. Берегись солнца и потраться на шляпу и качественные солнцезащитные очки. Это дешевле и эффективнее, чем восстанавливающие кремы, которые стоят столько же, сколько чёрная икра. А чрезмерный худобы кожа выглядит тусклой, уставшей и испичрённой морщинами. Глубокий внутримышечный массаж лица предотвращает необходимость подтяжки. Парижанки шёпотом делятся друг с другом своими самыми лучшими контактами по уходу за лицом. Это секрет их красоты и долгосрочное вложение. Одна массажная процедура раз в месяц позволяет избежать визита к пластическому хирургу. Позаботьтесь о бровях. Не выщипывай их слишком рьяно, но также не запускай сад. Будь осторожна с сахаром. Неважно, алкоголь это, сладости или газировка, сахар вытягивает лицо, придавая ему утомлённый вид. Присмотрись к своей матери, определи её изъяны и поработай над ними. То, что ты в конечном счёте пережила. Безответная любовь. Роды А потом первый месяц жизни твоего ребёнка отправка смс, в котором ты ругала одну подругу перед другой, которая, вероятно, была не настоящей подругой синдром выгорания, что является почти неизбежным ритуалом обеспечивающим успешную карьеру развод, полное одиночество отказ от курения татуировка с инициалами того, о ком ты не помнишь ничего, кроме его инициалов окончание любимого сериала В приложении вы можете ознакомиться с перечнем мест в Париже, где время словно остановилось: отели, рестораны, кафе, бары, магазины, чем заняться. Конец. Для вас читала Наталья Беляева.